Вот один раз белая корова где-то перелёту нажралась и взлетела. Я за хвост успел ухватиться, а она всё выше поднимается, струсил, отцепился, чуть не поломал ноги. На корову в небесах сейчас же налетели всякие ясные соколы. Она от страха издохни и грохнись об землю в лепёшку. Гоню стадо домой, плачу, ведь хозяин теперь убьёт, А чем же это кончилось? А ничем. Я сам его убил. Не обижай сироту. Сколько же вам было лет, сэр, брат? То ли 9 то ли десять. И как же вы с ним справились? Ха -ха! Да еще о пяти годах я справился с егой бабой, поедучей ведьмой. Неужели не слышал? Ну, давай к ходу прибавим.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 «Сам себя не похвалишь, ни одна собака не похвалит». «Вы знаете, сэр, брат, — сказал я, Артур, — перед сном я не удержался и отведал таки траву царевый оч. Ну и как? — оживился богатырь. — Как травка-то? О, я тотчас же возомнил себя на троне».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 «Слово за слово, и передерется твоя благородная дружина». «Это верно», — загрустил принц. «В самом деле, а как же мне их рассадить, чтобы никого не обидеть?» «Вот уж проще простого. Ты и стол велись сделать не как у людей, круглый. У круга ни конца нет, ни начала. Не будет и обиды». «Великолепно!» воскликнул яртур а людей я стану под